«Будь завтра осторожна», — сказала марейн У двери в свою комнату Игвейн остановилась. «Конечно, мы будем осторожны». Внутри у девушки все переворачивалось и кувыркалось. Но она сохраняла голос ровным. «Мы знаем, насколько опасно противостоять кому-то из отрекшихся». Глядя на лицо Авиенды, можно было подумать, что разговор идет о том, будет ли ужин. Получается, она никогда ничего не боится. «Да уж, теперь-то знаете», — проворчала марин «Все равно, будьте очень осторожны, независимо от того, есть рядом отрекшиеся или нет. В грядущие дни вы обе будете очень нужны Ранду. Вы ловко управляетесь с ним и его характером. Хотя я бы отметила, что ваши методы весьма необычны. Ему понадобятся люди которых не отпугивают и не подавляют вспышки его гнева, которые скажут ему то, что он должен услышать, а не то, что, по мнению других, ему хочется услышать. — Ты так и делаешь, — сказала ей Игвейн. — Разумеется, но вы все равно будьте нужны ему. Отдохните как следует. Завтрашний день будет труден для нас всех. Морейн плавной походкой заскользила дальше по коридору выходя из полосы сумрака на освещенный лампами пятачок и вновь погружаясь в полумрак. Ночь уже расползлась по затененным переходам дворца, а запасов масла для светильников было мало. — Авиенда, ты не побудешь со мной немного? — спросила Эгвейн. — Мне бы сейчас поговорить, а есть что-то не хочется. — Мне надо сказать Эмис, что я пообещала на завтра. — И мне нужно быть в опочивальне алтора когда он туда придет. Вряд ли, Лейн, когда пожалуются, что ты плохо смотришь за Рандом. Ты и в самом деле, леди Беревин, по коридору за волосы тащила. Щеки авиенды слегка порозовели. Как, по-твоему, эти Айсседай, ну, в Солидаре, помогут ему? Поосторожней с этим названием Авиенда». Нельзя допустить, что Бранд нашел их не готовыми Судя по тому, как он себя сейчас ведет, они, вероятнее всего, захотят не помочь ему, а укротить его, или, по крайней мере, вышлют своих 13 сестер. Сама же Эгвейн станет посредницей между Айсседай в Солидаре и Рандом, через тело Ранриот, связываясь с Найниф и Элейн. И ей остается уповать, чтобы те Айсседай, Успели зайти слишком далеко в своих действиях и не посмели бы пойти на попятную, обнаружив, насколько близок рант к краю пропасти. — Я буду осторожно. Хорошенько выспись. И поешь вечером поплотнее. Утром же ничего не ешь. На полный желудок плохо танцевать с копьями. Игвинь проводила взглядом широко шагавшую по коридору авиенду и прижала руки к животу. Вряд ли она заставит себя поесть. Хоть сегодня вечером, хоть завтра утром. Равин. И может статься Ланфир. Или кто-то еще из отрекшихся. Найниф сражалась с Магедин и победила. Но Найниф, когда способна направить, сильнее игвин или Авиенды. А может, больше там никого и не будет. Аранд говорил, отрекшиеся не доверяют друг другу. Ей чуть ли не захотелось, чтобы он ошибался, или хоть не был столь уверен. Ей страшно становилось, когда порой мерещилось, как его глазами смотрит другой человек. Когда иногда она слышала, как его уста произносят слова другого. Так не должно быть. Хотя все возрождаются, когда проворачивается колесо. Но все — это невозрожденный дракон. Морейн не станет разговаривать на эту тему. И как поступит Ранд, если там окажется Ланфир? Ланфир любила Льюса терина Теламона. Но каковы были чувства к ней самого дракона? Много ли осталось в Ранде от прежнего Ранда? «Ты сама по пустякам так изведешься», — твердо сказала игвин «Ты не ребенок. Поступай как взрослая женщина». Когда служанка принесла ужин... Картошку и фасоль со свежевыпеченным хлебом девушка заставила себя съесть все. Еда по вкусу показалась ей пеплом.